Глава вторая. Я оказался прав. 10-12 часов ничего не смогли бы решить. И даже если бы мы запросили разрешение на взлет в тот самый миг, как я вернулся из города, улететь нам все равно никто бы не позволил. Едва мы покончили с ужином и разошлись по своим каютам, дабы пораскинуть мозгами и обдумать линии нашего дальнейшего поведения, как ко мне в каюту заявился Азим и сообщил что техническая служба космопорта вышла на связь и желает в срочном порядке переговорить с капитаном корабля, то есть со мной. Насколько это вообще типично, поинтересовался я, пока мы шли в ходовую рубку. Понятия не имею, сказал Азим. Вроде бы все административные вопросы относительно стоянки и обслуживания судов принято решать в рабочее время, и сегодня днем никаких проблем с этим не возникло. «Самое время обнаружить, что мы нарушили какой-нибудь технический регламент или что-то вроде того», — сказал я. «У нас не было серьёзных неприятностей с самой Венту, а это чертовски подозрительно». В рубке Азим вывел изображение на главный монитор, и я узрел представителя местных технических служб, который больше смахивал то ли на молодого мафиози, не самого маленького калибра, то ли на столь же молодого топ-менеджера. Было в его лице что-то хищное, говорящее о том, что спиной к такому человеку ни в буквальном, ни в переносном смысле лучше не поворачиваться. Но вот на кого он точно не был похож, так это на мелкого чиновника из местной технической службы. Да и загар у него был весьма нетипичный для этой планеты. Почти такой же, как у меня. Капитан Стоун, я полагаю, к вашим услугам. Я предпочел бы поговорить с вами наедине. «Что же это за технический вопрос, который надо обсуждать с капитаном корабля поздним вечером, да еще и втайне от остальных членов экипажа?» – поинтересовался я. «Вот такой технический вопрос!» Улыбка у этого типа оказалась вполне адекватной моему первому впечатлению. Вполне такая недобрая хищная улыбка. «У нас проблемы?» Я. «А у кого их нет?» — снова улыбнулся он. «Сейчас такие времена, что проблемы есть почти у каждого. А тот, у кого проблем нет, просто недостаточно внимательно огляделся вокруг». «Впрочем, это тоже своего рода преимущество. Я, например, своих проблем не отрицаю. У меня куча проблем. И то, что вы впустую тратите мое время, отказываясь отослать члена экипажа, с которым вы потом, без сомнения, «Все равно поделитесь содержимом нашего разговора, в части его касающейся, это самая маленькая из них. По сравнению с прочими, это и не проблема даже, а всего лишь досадное недоразумение. «Азим, оставь нас», — попросил я, «а то он никогда не перейдет к сути». «Как скажешь, Кэп», — согласился Азим и вышел с театральной тщательностью, закрыв за собой дверь. «Довольны?» — поинтересовался я. «Прогресс в переговорном процессе очевиден, но до полного довольства мне еще очень далеко», сказал человек, обладающий повадками молодого мафиози. «Однако я не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к делу, господин Каменский». И вот тут я уже серьезно напрягся, потому что этот парень назвал мою настоящую фамилию, ту, что я носил в далеком 21 веке и которая в веке этом была известна весьма ограниченному кругу лиц, подавляющее большинство которых входили в СБА, структуру, контакты с которой для меня могли быть смертельно опасны. Пожалуй, лучше бы этот парень действительно был гангстером. С гангстерами куда проще договориться, потому что обычно им не надо от тебя ничего, кроме твоих денег. «Впрочем, отбросим лишний официоз», — сказал он, — и продемонстрировал мне свое удостоверение, развернутое на всю ширину экрана. Удостоверение забиловало печатями, причудливыми голограммами и цифровыми кодами, насколько я мог судить, своего места было настоящим и принадлежало именно той конторе, с которой я вовсе не жаждал встречаться. Меня зовут Джек. Джек Риттер. Полковник отдела внутренней безопасности СБА. «Безопасность внутри безопасности». И я прошу извинить меня за эту тавтологию. «Безопасность в квадрате?» «Ну, позвольте спросить, что же представитель отдела внутренней безопасности делает на таком удалении от границ самого Альянса?» Я сделал акцент на слове «внутренний». Надеюсь, что он поймет мой намек и заглотит наживку. На самом деле, все было очевидно. Я просто тянул время, пытаясь сообразить как мне вести себя при дальнейшем разговоре. В том, что разговор предстоит долгий, нудный и местами весьма неприятный, я уже не сомневался. «Для СБА не существует границ», радостно сообщил мне Джек Риттер. «Соответственно, для нас тоже. Везде, где действует СБА, работаем и мы». «Скажите, Алексей, а вы сейчас не обдумываете какую-нибудь глупость?» «Скажем, попытку стартовать, не получив разрешения на взлёт». «Достичь орбиты и свалить в космос в случайно выбранном направлении». И мыслей таких не было. «Это хорошо», — сказал Риттер. «Но на всякий случай, если такие мысли у вас вдруг возникнут, или что-то вроде того, я хочу показать вам вот эту картинку». Он немного сдвинулся в сторону, а точнее сдвинул в сторону камеры своего коммуникатора и показал мне схему космопорта, на которую выделялся наш стояночный сектор. Ястреб был обведен красным пунктиром, а в небе над ним парили четыре зеленые точки. «Это истребители, которые баражируют в небе над космодромом», — сообщил Риттер. «У них есть приказ открыть огонь при малейшем намеке на активность со стороны вашего корабля. Мне крайне не хотелось бы, чтобы наш разговор завершился именно так».